На приветствие Тимашука Г. приостановился, но ничего не сказал, молча кивнул и быстро прошел к выходу. Тимошук понял, что разговор у них с Ермаковым получился очень тяжелым. Увидев шефа, он убедился, что был прав. Вся атмосфера, богатой гостиной на этаже, где в кресле коляски полу лежал Ермаков, была насыщена грозовым электричеством. Но на молчаливый вопрос Тимошука... Шеф лишь хмуро сказал, не твои дела. Твои дела — отправить Мрию как можно быстрее. Это наш единственный шанс. В другое время Тимошука устроила бы такая конкретность. Все дела, даже самые большие, состоят из мелких конкретных дел. Их делают конкретные исполнители. Подполковник Тимошук был исполнителем. Да, исполнителем, и нисколько не унижала его эта роль. Почему она должна его унижать? Болтунов полно, работников мало. Он и поднимался по жизненной лестнице только потому, что был хорошим исполнителем. Но сейчас предпочел бы узнать больше. Но если нет, значит нет. Гораздо сильнее его встревожило резкое столкновение между Ермаковым и Г. Он уже не сомневался, что это было именно столкновение, а не случайная рабочая размолвка. Ермаков никогда не позволил бы себе идти против Г, если бы у него не было очень весомых оснований. Очень. Каких? Тимошук был человеком Ермакова, а сам Ермаков — человеком Г. Не в правилах Тимошука было сплетничать о начальстве, но свое мнение о первых лицах госвооружения он имел. Первого генерального директора он не знал, тот продержался меньше года, но второго застал, и впечатление от него было ошеломляющим. Он был в белом мундире, в совершенно белом, в белоснежном. Тимошук сначала даже глазам своим не поверил, что же это, нет же таких мундиров в российской армии, ни у кого, даже у маршалов. Белый мундир — генеральские золотые погоны». «Да что же это за шут Гороховый?» Своим изумлением Тимошук поделился с шефом. Ермаков лишь пожал плечами, но Тимошук понял, что ему это тоже очень не нравится. Сменивший его банкир А был человек штатский, но жучила тот еще. До Тимашука доходили слухи о векселях на 10 миллионов долларов, которые А разместил в своем бывшем МАПО-банке под 5,5% годовых, о сомнительных сделках с товарами, которые поставлялись России по бартеру в счет уплаты за оружие. В газетах госвооружение с намеком называли «госвором». И в этом Тимошук был с в общем, согласен. Пованивала в госворе, в его шикарных офисах с орхидеями, сытым чиновным людом и длинноногими секретаршами, надменными, как проститутки. Пованивала, пованивала. С гендиректором все было ясно. А вот с представителем президента в госвооружении не все. Тимошук знал, что Г. командовал парашютно-десантным полком и дивизией в Афганистане, в свое время поддержал Ельцина и меньше чем через год после августовского путча 1991 года стал министром обороны. Одно имя Г действовало на журналюк, как на быка красная тряпка. Уж как только его не обзывали, в каких только грехах не обвиняли, и войну в Чечне просрал, и Паша Мерседес, а наиболее оголтелая газетенка дала крупный заголовок «Вор должен сидеть в тюрьме, а не в кресле министра обороны». Насчет Чечни Тимашук не мог ничего сказать. Он понимал лишь, что все там было куда сложнее, чем казалось журналюгам. Г. не мог ни выиграть эту войну, ни проиграть. От одного человека такие дела не зависят, будь он даже семи пядей во лбу. А на вора нужно было ответить. Когда стало известно, что Г. подал на газету в суд, Тимашук испытал разочарование. «Да за это не в суд подают» а вызывают на дуэль или попросту бьют морду. Но потом вдруг наткнулся на передачу, в которой ведущий свел Г с редактором этой газеты — Начало передачи тимошук не видел, застал только конец. Подводя итог, ведущий резюмировал, что конфликт исчерпан, что фраза про вора не имеет отношения к «Г», а является констатацией того бесспорного факта, что вор действительно должен сидеть в тюрьме, а в кресле министра обороны сидеть не должен. Он предложил сторонам знак примирения обменяться рукопожатием. «Г» милостиво протянул руку, редактор снизу, по причине своего малого роста пожал ее». И тут оператор на весь экран показал лицо Г. Оно светилось волчьей, во всю вставную челюсть улыбкой, надменной и пренебрежительной улыбкой победителя. И это было так неожиданно и так здорово, что Тимошук захохотал и от восторга захлопал себя поляшком. Жена даже высунулась из кухни, решив, что показывают Жванецкого. «Какой Жванецкий?» Это было почище Жванецкого. Перед миллионами телезрителей этого толстенького бородатого педика отхлестали по морде, а он этого даже не понял. Потом понял, каялся в своей газетенке. от толку, как он подобострастно пожимает руку Г, видели все. А эту заметку кто читал? «Вот и утрись, педик».